Когда сенса кончился, мы не нашли у входа в кино ни одного из супругов. С большим трудом мы разыскали их в разных концах города. К счастью, в конце эти находились друг от друга не на таком уж большом расстоянии. Мистер Адамс без шляпы шляпа всё ещё ехала из города в город. С поднятым воротником пальто Широко шагал по тёмному шоссе по направлению к мексиканскому заливу и продолжал бормотать: Чёрт, чёрт, чёрт, подири. Нет, серьёзно, серый сказал он нам жалобно. Я больше не могу этого переносить. Да, да, да. Эти кино в конце концов сведёт меня с ума. В Нью-Йорке я никогда не ходил в кино. И мне очень Очень тяжело с непривычки. Нет, правда. Не хотелось стрелять в экран из пулемета. Супруги быстро примирились. И вечер окончился за душевной беседой у газового камина в Тристгаузе. До Нью-Орлеана оставалось около ста миль. Солнечным утром мы пустились в путь. Была нежная, совсем летняя погода. Мы ехали по новой, но несколько узкой бетонной дороге вдоль тихой маленькой речки. На той стороне тянулись рыжие хлопковые поля, на которых кое-где виднелись разбросанные кусочки белой ваты. И поля сахарного тростника, где негры большими кучами рубили его сухие стебли мачетеми специальными большими ножами. Речку часто пересекали горбатые узенькие висячие мостики. В течение нескольких часов на встречу нам попадались однообразные и жалкие дощатые халупы негров-батраков. Это было однообразие, вызванное предельной нищетой. Какой-то стандарт нищеты. На пустых дворах, окружённых полуразвалившимися плетнями, не видно было ни только коров, свиней или кур, но и клочка соломы. Это была самая последняя степень бедности, перед которой живописная, ни считая индейцев, может показаться верхом благосостояния, даже роскоши. Это было на юге Америки, в одном из самых плодородных мест земного шара